Повернувшись на кровати, я ударил по кнопке будильника, заставив его замолчать, и потянулся. Встал и прошел в ванную. В зеркале отобразилось пятнисто-желтое чудо. Синяки и опухоль почти сошли, но все же вид был так себе. Я получил отпуск по болезни, это так записали, и уже неделю как отдыхаю. За эту неделю я передал нашему всю технику, даже трофеи ушли, особенно были рады полевым кухням, немецкие в пехоту передали. Пока шла передача техники, я ночевал в госпитале, в своей палате. Утром уезжал, вечером приезжал. Анна за мной ухаживала, сиделкой стала. Черт, похоже, я влюбился. Окончательно и бесповоротно. Когда закончил передачу, вернулся в квартиру, и вот уже вторую неделю живу дома. Да, сегодня 7 сентября. О случае с милиционерами все забыли, и я не стал напоминать. Хотя тех, кто уничтожил отдел, ищут до сих пор, меня не трогают. Да и какой спрос, если я без сознания был? В квартире внизу уже новый управдом появился, с семьей, бдит. Точно на органы работает? Анна ко мне и сюда бегает, ухаживает. Комплект ключей у нее теперь свой. Как я не пытаюсь перейти к более серьезным отношениям, она ни в какую. Дальше поглаживаний и поцелуев дело не идет. Мне достаточно ясно дали понять, что пока кольца на пальце не будет, ничего больше я не получу. Это шантаж. Пока думаю. После шести браков не хочу новых разочарований. Думаю, следователи уверены, что отдел уничтожили мои знакомые, боевые интенданты. Да не думаю, знаю, в наглую подслушал. Однако им запретили меня трогать, тем более я лично в этом не виноват, алиби имею. На то, что это боевые интенданты сделали, я сам намекнул. Ведь по логике, мои награды, документы, табельное оружие, все сгорело в рай отделе А я уже на следующий день вернул свои награды на новенькую форму, да и кабура не пустая» и про документы сообщил что восстанавливать не придется мне их вернули адъютант маршала тогда как бы между прочим поинтересовался откуда они у меня я и ответил что парни вернули больше мы к этой теме и не возвращались с вручением награды в кремле пока пролет маршал сказал что пока лицо не восстановится появляться там не стоит но награжден буду все уже оформлено осталось только вручить корпус мой уже практически полностью сформирован сейчас учения идут обучение скоро на фронт отправят и я с ним. Сам я числюсь в отделе снабжения корпуса. Нас там трое сотрудников, начальник Рыбин и двое подчиненных, и писарь. Один из сотрудников я, но я пока филоню по уважительной причине. А так дивизии полнокровными стали, в том числе и танковая, вооружение по штату. Да и отдельные подразделения тоже сформированы. Похоже, большая часть того, что я передал, пошла на корпус. Дополнительно смогли сформировать еще два танковых полка, оба уже на фронт отправлены. Сейчас части формируют по военным штатам, которые только недавно вводить начали, а не по довоенным, так что хватило. Из моих самолетов был сформирован авиакорпус, он только вчера отбыл на Ленинградский фронт. А вот истребительный авиационный полк в нашем корпусе остался. Обещание своего шапошников держит. Пообщавшись с нашим комиссаром, который получил звание бригадного комиссара, это уже генерал по факту, описал ему ситуацию с комсомольским билетом и корочками кандидатов в члены партии. Тот быстро собрал комсомольцев и коммунистов, и уже через два дня я получил комсомольский билет и корочки стажера. Стать коммунистом я должен еще заслужить. Про Филатова я помнил, но тот высоко сидит, тронь его слишком много вони будет. Подожду, когда немцы под Москвой будут, тогда дело обстряпать проще. Странно, что замяли дело с милиционерами. Думаю, под сукно положили, и если понадобится, достанут быстро. Без меня вряд ли обойдутся, ведь я единственная ниточка к тем... Что совершил это якобы злодеяние. Да и опасаются. Напали на рай райотдел в центре столицы. Могут атаковать Лубянку или генштаб. Понятно, что менты сами виноваты и получили за дело. Об этом даже Шапошников говорил своим доверенным людям. Я подслушал. Но мало ли что в голову придет таким отморозком, как мои знакомые. В общем, к ним теперь явно относятся с настороженностью и опаской. Про меня пока забыли. С тех пор, как я все передал, перестал нужным быть, так и оставили в покое. Из квартиры я редко выхожу. Личиком стараюсь не светить. По поводу «передал все» я, конечно, несколько преувеличил. Небольшие запасы техники и оружия оставил. Например, оба танка Т-35 и тот Т-28, на котором диверсантов ложного поста уничтожал. Они в списке внесены не были, они их не знают. Как и все запасы продовольствия, которые я на Черном море закупил. Кроме танков, два новеньких грузовика, ЗИС-5 и полуторка. Обе машины скрытыми кузовами а у Захара еще автоприцеп. Одна легковушка, ГАЗ-61, тоже новенькая, сохранил ее для себя. Из мототехники один мотоцикл-одиночка и тяжелый М-72. Две танкетки Т-38, обе на ходу и в полном порядке, на каждом по одному пулемету ДТ. Их я оставил, несмотря на слабую броню и вооружение, только из-за возможности плавать. Они могут преодолевать водоемы, глядишь, пригодятся. Из техники еще тяжелый трактор сталиниц 65 на всякий случай. Остальное все отдал. Из авиации оставил один шторих и два И-16, оба пушечные истребители, их еще нужно привести в порядок. Из оружия и артиллерии у меня осталось сотня винтовок СВТ, из них 10 с оптическими прицелами, 20 автоматов ППД, пять ручных пулеметов ДП и два пулемета Максима, два крупнокалиберных пулемета ДШК на пехотных станках и два на зенитных, еще одна зенитка с четверенных пулеметов Максима, не на машине, на треноге. И патроны к ним. 20 ящиков гранат, в основном оборонительных. Из артиллерии одна 45 ка и одна 57-миллиметровая противотанковая пушка. И если к 45-ке у меня был тройной боекомплект, то к это я еще не заимел снарядов. Ничего найду. Больше пушек не было. Но имелось два батальонных и два полковых миномета. Каждому орудию по 10 боекомплектов. Тут я не экономил. Осталась одна немецкая полевая кухня, почти новенькая. Сотня комплектов красноармейской формы, моего размера, столько же сапог и всего носимого снаряжения. Десять комплектов командирской формы, тоже мой размер. Десять комплектов зимней командирской и 10 комплектов зимней красноармейской формы с полушубками, валенками и шапками-ушанками. Это все было взято со складов у границы, которые наши бросили в начале войны. Две взводные палатки, одна командирская и еще та немецкая, которую я у Кобрина взял с комнатами, буржуйкой внутри и всем оснащением. Было еще небольшое количество вещей, чтобы обставить палатки, и все, что нужно для комфортной жизни в походе, к примеру, те же ковры. От интенданта из метрополя, я еще три дня назад избавился. Влил в глотку бутылку водки и отправил гулять по ночной Москве. Пусть объясняет, где он пропадал. Загруженность хранилища с тем, что осталось, сейчас составляла 17%. Я ведь отдал и авиабомбы, и снаряды к танкам, и топливо, находившееся в бочках. А что из подземных цистерн прямо в хранилище заливал, авиационный бензин, просто бензин и дистопливо, это все со мной. Из 17% загруженности хранилища топливо занимает 10%, остальное – вышеперечисленное имущество, из которого две трети – продукты. Вот этим всем я и занимался последние две недели. В данный момент я разжег кухонную плиту и поставил чайник. В это время защелкал замок в прихожей. Это пришла Анна. Хм, за ней все тот же топтун ходит а за моей квартирой, сменяясь, двое следили. Встретив Анну, и чмокнув ее в губки, я сообщил. «Ко мне парни заходили, свежей черноморской рыбы принесли, еще живая, бьется». Я взял ее легкое пальто и пока вешал, она уже ускакала на кухню. «Ого!» — ахнула Анна, изучая рыбу, которая забилась прямо на столе. «Я очищу, а ты готовишь. Идет?» «Идет». Общаясь, мы занялись делами. Анна была просто восхитительной девушкой. И, возможно, как супруга, будет на своем месте. Вот только нет у меня к ней доверия. Умерла. Три дня назад я впервые напился, пусть свежим немецким трофейным пивом, но все же. И подслушал, как Анна, покинув мою квартиру, в машине описывала своему куратору в органах, что происходило в тот день, пока мы были вместе. Ничего не упустила. Куратор требовал, чтобы она выяснила все по боевым интендантам и вывела на них. А мне топило, как влюбилась, как искала своего спасителя. И ведь я верил. Она была очень убедительной. Сейчас уже не верю. Типичная медовая ловушка. Жениться на ней, чтобы банально трахнуть, тем более я уверен, что она еще девственница, это как-то не по мне. С тех пор я троллил и ее, и наблюдателей. Последние внимательно за квартирой следили, но зная, что мои парни навещали меня, гостинцы приносили, так ни разу их и не засекли. Как же их это бесило. Впервые я о парнях упомянул на следующий день после того, как напился. Мол, пиво принесли, рыбу сушеной. Вот мы и посидели. Позавчера уже вина домашнего черноморского. аня Анне оно понравилось, вкусное. Вчера были пирожные, купленные еще в Минске. Последние остались, с заварным кремом. Сегодня вот живая рыба, да еще семейство осетровых. Я почистил и разделал рыбу. А Анна начала ее жарить. Половину рыбины она отложила, чтобы взять домой. Я о ней все знал. Она жила с матерью, а отец ее, генерал, воюет. Я как раз руки в ванной отмывал с мылом, когда раздался стук в дверь вытер их на ходу и, забросив полотенце на плечо, как был в обычных домашних штанах, рубахе, тапках, подошел к двери и открыл. За дверью стоял знакомый мне боец, посыльный из штаба корпуса. «Товарищ техник-интендант первого ранга, вам приказ». Он протянул мне бумагу. Я быстро пробежал ее глазами, кивнул посыльному и, сказав, что завтра утром буду в части, закрыл за ним дверь и направился на кухню. «Кто это был?» — обернулась Анна, переворачивая на сковороде кусок рыбы. «Посыльный». Завтра моя часть на фронт отбывает, и я тоже. Приказ пришел. Закончился мой отпуск по болезни. Мы позавтракали рыбой, а после Анна ушла. Домой торопилась. Говорила, что мать привалела. Но я знал, что она лжет. Я же надел парадную форму со всеми регалиями и поехал на трамвае к генштабу. Шапошникова не было, будет через несколько дней, но был капитан. Я объяснил ему ситуацию. Отбываю на фронт, а награды так и не получил». Капитан обратился в политуправление. По их предложению представление к награде было. Мехлис тоже отсутствовал, в Крым отбыл. Но был его зам, который как раз в генштабе находился. Он все и решил. Созвонился, переговорил с секретарем Сталина, который вопрос курировал, и сообщил, что сегодня вечером состоится награждение, неофициальное. Все же мое лицо не до конца восстановилось, чтобы им светить. Награждение за закрытыми дверями. Вот как это называется. Состоится оно в 7 вечера. «За мной на квартиру машину пришлют. При этом можно быть не одному, поэтому я на Анну приглашение оформил». Покинув здание генштаба, я заехал к Анне, порадовал ее новостями, а после отправился домой. Переоделся в повседневную гражданскую одежду и, сбросив хвост из двух топтунов, направился на колхозный рынок. Там купил большой заплечный мешок для покупок. За час, проведенный на рынке, мешок заполнялся раз 50, но все из него отправлялось в хранилище. Я покупал грибы, сушеные и соленые в бочонках. Яйца, как свежие, так и вареные, купил шесть грузовиков картошки, свежие только выкопали. Для картошки пришлось арендовать склад. Там все разгрузили, и я убрал в хранилище. Овощей взял немало, сала, соленого и копченого. В общем, хорошо закупился. Трофеев у меня после работы в немецком талу было немало. Среди них и советские рубли. Где-то 2,5 миллиона и 30 ящиков с золотом. Тут и монеты, и слитки. Немцы вывозили их из захваченного банка, не знаю с какого. Мы на дороге повстречались, я и отбил. Вот так до вечера делами занимался. Потом поехал к себе, принял душ и как раз переодевался в парадную форму, когда подошла Анна, с которой договорились у меня встретиться. За нами прислали машину и отвезли в Кремль. оружие я не брал, так что проверку на входе прошли быстро. Вел меня тот армейский комиссар второго ранга, зам Мехлиса. Он выступал представителем от командования. В небольшом зале, при малом скоплении народа, всего человек двадцать, седой старичок по фамилии Калинин вручил мне медаль «Золотая звезда» и «Орден Ленина». Фуршета не было, даже без фотосессии обошлись. Куда с моей-то Домой вернулись в девять часов, но Анна приятную ночь мне так и не подарила. Динамила вполне себе профессионально испытывала мое терпение. Пришлось провожать ее. Долго мы целовались под окнами, пока ее не позвала мать, которая я, кажется, не нравился». После этого я отправился к себе. Нужно было собраться и подготовить квартиру к моему долгому отсутствию. Утром Анна пришла, и мы вместе позавтракали. Она на квартире осталась, решила прибраться. А я подхватил шинель, сидр и небольшой чемоданчик, и покинул квартиру. Сомневаюсь, что мы сегодня отправимся, но лучше держать вещи при себе. Остальное все в хранилище. А это на виду должно быть, а иначе как так и без вещей. С двумя пересадками на трамвае я добрался до казарм. Там прошел охрану на въезде и направился к штабу. Народу хватало. Прибыл я вовремя. Совещание только через час. Успел убрать вещи в нашу интендантскую полуторку и пообщаться со знакомыми, принимая поздравления за получение высокой награды. На все намеки обмыть отвечал положительно. Вечером будет фуршет. Я с поварами договорюсь. Вино черноморское, чача. Во время совещания решались в основном организационные вопросы по отправлению эшелонов какие полки и подразделения идут первыми. Я узнал, что корпус отправляется на Юго-Западный фронт, под Киев, и четыре человека летят туда на транспортном самолете. Они будут заниматься встречей и размещением. От снабженцев лечу я, так решил главный снабженец корпуса. Обмывка награды обломилась, так как до самого вылета я получал задачи по своему направлению. Правда, некоторые командиры все же поймали меня. Полчаса времени у нас было, так что мы все успели и обмыть, и проститься» анни я за два часа до вылета сообщил, с какого аэродрома улетаю. Телефон был у соседей, позвонил, они ее позвали. Уже на аэродроме, где я стоял у машины со всеми вещами в ногах, подбежала Анна и обняла меня. Мы поцеловались и стали торопливо прощаться. Заметив, что я кому-то машу, она спросила, «Кто это?» «Парни знакомые, охрана моя. Следят, чтобы со мной больше ничего плохого не случилось». «Да? Я не видела, чтобы за тобой следили». — закрутила головой Анна, высматривая несуществующих личностей. — Да ты даже топтуна не замечала, которого куратор поставил за тобой следить. Не то что парней. — Да, Анна, я все о тебе знаю. О твоих ежедневных беседах с куратором тоже. Знаешь, я долго думал и решил, что вместе нам не быть. Доверия друг к другу нет. Я знаю, ты искала меня, чтобы поблагодарить за спасение. Опознала по фотографиям в газетах, хотела встретиться. На тебя вышли сотрудники НКВД». Ты не отказалась им помогать и стала агентом. Не очень красиво с твоей стороны, поэтому я решил, что мы расстанемся. Так что не нужно слез, прощай». Анна молча отдала ключи от квартиры. Обнимать ее я не стал. Подхватил вещи и быстрым шагом направился к самолету, где уже заканчивалась погрузка. Анна смотрела, как я ухожу, и, кажется, в глазах у нее блестели слезы. Из-за того, что в самолете я оказался последним, мне досталось самое паршивое место у двери, а там дуло. Самолет небольшой, одномоторный, я на таком в Сочи летал. Было шесть пассажиров и несколько мешков с почтой. Сев на боковую лавку, я вытянул ноги, положив их на чемоданчик, Сидор сунул под лавку. А вот шинель не только надел, но и застегнул на все пуговицы. Летчик посоветовал, сказал, что холодно на высоте. После недолгого разбега мы начали набирать высоту, это сразу почувствовалось, перестало трясти. Подняв воротник, я поглядывал на попутчиков. Трое знакомых, командиры штаба корпуса. А вот двое просто с нами летели попутным бортом. Один майор НКВД, второй вообще гражданский в костюме, мерз, кутаясь в пиджак. Видимо, не сказали ему, что на высоте холодно, да и погода не летняя. Нет, пока вполне тепло, но только не ночами. С Анной давно перегорела, так что единственное, что я чувствовал, это облегчение от того, что все наконец закончилось. Возвращаться к этой теме не хотелось. Прошло и прошло, умерло и умерло. Я был хорошо одет, форма новая, пистолет в кобуре. Между коленей, прикладом в пол и стволом в потолок, стоит ППД. Чехол с запасным диском на ремне. Одним словом, я лечу на фронт и готов к этому. Подумав, награды снимать не стал. Пусть будут на положенном месте, хотя опаска потерять была. Я так медаль за отвагу чуть не потерял. Она к планке тонким колечком крепится. Вот колечко и не выдержала. Хорошо спохватился вовремя и взором нашел. Если знать, что искать, проблем с этим нет. Золотая звезда также крепилась. Будем поглядывать. Самолет гудел мотором, убаюкивал. Поэтому неудивительно, что я начал проваливаться в сон. Летели часов пять. Я то дремал, то просыпался от тряски и окончательно проснулся, когда мы пошли на посадку. Особо не трясло. Полоса оказалась бетонной. Мы приземлились на центральный аэродром Киева. Нас уже ждала машина, полуторка. Наш старший сел в кабину, а мы, покидав вещи в кузов, устроились на них. Так и покатили в город. Пока ехали, я узнал, что наш корпус будет находиться в резерве, а подчиняется он лично командующему фронта. Судя по энтузиазму командиров, оба капитаны, довольно молодые, явно пороху еще не нюхали. Они предполагали, что готовится наступление, и мы, наконец, погоним немцев. «Это все вилами по воде писано», — заявил я. «Мы как раз встали у штаба фронта. Наш старший ушел оформлять документы и узнать, где на постой встать. А мы сидели в кузове под тентом, потому как снаружи начался мелкий противный дождь. Не будет никакого наступления, точнее будет, но со стороны противника. Они нанесут стандартные, и уже привычные удары по флангам киевской группировки войск и погонят впереди танки, окружая их. Так и возникнет киевский котел, в котором нас переварят. Немцы это уже не раз проделывали, а для нашего командования их действия всегда оказываются неприятным сюрпризом. Почему бы не усилить войска на флангах, чтобы не допустить этого? Ведь это так просто — выстроить трехуровневую оборону, и пусть теряют солдат, пробивая ее. Так нет, зачем думать, проще потом орать, что немцы действуют не так, как за них решили советские генералы. Окружат нас, и дорога на Москву будет для них открыта. В общем, стандартная ситуация, которая нас ждет». Я вдруг понял, что бормочу все это в полной тишине. Открыл глаза, зевнул и посмотрел на обоих командиров, что сидели рядом, пристально глядя на меня. «Что смотрите?» Готов на леща забиться, что все так и будет. Только сразу предупреждаю, от моих лещей люди сознание теряют и сотрясение получают. Не будет такого, — с хмурым видом сказал один из командиров. Время покажет, — миролюбивым тоном ответил я, — до конфликта доводить все же не хотелось. Майор наш вернулся, и мы поехали по адресу, где нам выделили дом для проживания. Это был частный район, дом большой, бревенчатый. Хозяин — спокойный степенный мужик по возрасту призыву не подлежал, устроил нас на ночевку. Я отказался спать в доме, мол, мне и на сеновале неплохо. Там и разместился. Тут дело не в брезгливости или еще в чем. Хозяйка в доме хорошая, все чисто и светло. Просто семья у них большая, и стесним мы их, поэтому, чтобы не мешать, я и выбрал сеновал. Сейчас более-менее тепло, можно и тут ночевать. А как заморозки начнутся, так, естественно, переберусь в дом. Да и жить нам тут недолго. Как корпус прибудет, Сразу переберемся к нему, а тот точно не у столицы стоять будет. Скорее всего разместят на самом опасном направлении, чтобы можно было мигом заткнуть дыру прорыва. Пока не знаю где, но так и будет. Разложив вещи, я прошел в дом. Нас покормили, дали нам машину на время, пока наши железной дорогой не прибудут. Водитель тут же был. А потом все вернулись в штаб фронта и разошлись по своим отделам. Я к снабженцам направился, до вечера там сидел, ужинал там же. «Заполнял формуляры, получал наряды. Под подпись мне выдали карту с отметками складов, к которым наш корпус будет приписан. Ее я передам нашему главному снабженцу. Когда части будут приходить и размещаться, где именно решит майор, наш старший, интенданты этих частей уже получат от меня все нужные наряды и отправят машины за припасами и другим необходимым, потому как подразделения прибывают с минимумом, по боекомплекту и на три дня припасов, не более». Следующие три дня мы вертелись, как белки в колесе. Корпус был передислоцирован, получил все необходимое и был направлен к Чернигову, где перли немцы, пытаясь окружить Киев. Удар нашей танковой дивизии, а также стрелковых, которые шли вторым эшелоном, откинул немцев почти на 20 километров. Там они успели выстроить сильную оборону, и наши танкисты серьезно увязли. КВ не особо помогали в боях, немецкие тяжелые зенитки жгли их за милую душу. Я хмуро смотрел на все это. Ну что, стоило атаковать не в лоб, а по флангам, в нежное подбрюшье. Если раньше я считал генерала Алавердова справным командиром, то теперь изменил свое мнение. Такой же баран, как и остальные, привыкшие в лоб идти. Я мотался от складов к дивизиям, водил колонны обеспечения. У меня было 32 грузовика плюс две пулеметные зенитки для защиты. Приходилось и днем машины гонять, но в основном ездили ночью. Наш истребительный полк сгорел за три дня, такая страшная рубка стояла в небе. Немцы рвались вперед, и естественно у них была полная поддержка авиации. Наш полк для немецких летчиков оказался неприятным сюрпризом, но за три дня они с ним покончили. Оставшиеся четыре латаных-перелатанных машины полк передал другому истребительному полку, а сам отбыл в тыл для пополнения людьми и техникой. Три дня и нет полка, как она ждак. был и нет больше. Правда, задачу свою на эти три дня они выполнили. Фактически ни одна бомба не упала на наших бойцов или технику. Счет 47-26 в нашу пользу. Немцы заметно снизили интенсивность полетов, пока не восстановили численность авиации на этом направлении. Вот тогда нам и дали прикурить. От танковой дивизии едва половина осталась. Наступать она еще могла, но приказ был встать в оборону. Танки начали закапывать, а тут усилилась авиация противника. Спасало большое количество зенитных средств в подразделениях, так что немцам особо разгуляться не давали. Сам я пока работал со складами. Решил проблему с противотанковой пушкой, которой не было снарядов. Выписал, благо такие пушки в корпусе были, и прибрал три боекомплекта. Брал по два-три ящика, так и накопилось. Да еще на склады заходил, и если кто не видел, часть ящиков убирал в хранилище. За руку пока не ловили. Все равно, если не взорвут, все немцам достанется». Сейчас все больше и больше была видна приближающаяся катастрофа. Наш корпус, наступающие немцы, стерли за 7 дней. Радовало лишь то, что наши дорого продали свои жизни. И потери немцев тут были колоссальными. Больно уж место было удобное для обороны. Обходить было слишком далеко, вот и перли на нас. Но пока одни воевали, другие немцы взяли и обошли. И 20 сентября прозвучало это страшное слово «окружение». На нашем участке фронта немцы уже три дня как притихли, Лишь постреливают, так что интенсивность работы службы снабжения снизилась. А то даже спали урывками по паре часов. А тут, наконец, в баньке помылись, и переоделись в чистое. Штаб корпуса и некоторые его подразделения разместились в большом селе, и один из домов заняли мы, снабженцы. Мы сидели в предбаннике, где кроме лавок стоял дощатый стол. Кто-то самогон пил, лично я отличный свежий квас. И вот Рыбин, наш главный интендант в корпусе, сказал... «Начнем с самого молодого. Максим, что скажешь по ситуации?» «Жопа!» — коротко ответил я, разделывая вяленого леща. Раздались смешки, но главному снабженцу было не до смеха. «Я серьезно. Опиши своими словами, как видишь ситуацию. Как все оно дальше повернет?» «Мы находимся в окружении. В котле почти шесть сотен тысяч наших войск». Один из интендантов невольно присвистнул, услышав цифру. «Я же продолжал чистить леща, посасывая кусочки рыбы». Если бы командующий фронтом был нормальным и имел яйца, то давно направил бы боевые части разбить силы немцев, пока они слабы. Но он медлит, и немцы подтягивают резервы, готовят артиллерийские засады для наших танков в местах, где удобно атаковать. Еще 2-3 дня, и вырваться из котла станет не то, чтобы невозможно, но трудно. Управление войсками уже потеряно, командиры в панике, сами в тылу должны были видеть. Бойцы тоже это видят, идут разброты шатания, развал фронта. Вскоре все побегут, куда глаза глядят, превратившись в неуправляемое стадо. Думаю, из колечка вырвутся процента 3-4, и то по самым оптимистичным прогнозам. Я думаю, даже меньше будет. Остальные или будут перебиты при попытке вырваться из котла, или попадут в плен. Самое страшное, что дорога на Москву уже открыта, и между столицей и немцами никаких сил у наших нет. Все они тут в котле перевариваются. Когда я замолчал, в предбаннике наступила тишина. «И что ты предлагаешь?» Вдруг услышал я за спиной голос генерала Алавертова. Неторопливо обернувшись, я искоса взглянул на генерала, стоявшего в дверях, и, вернувшись к своей рыбе, уточнил. «Вы о фронте или о корпусе, товарищ генерал-майор?» «И о том, и о другом. По фронту отдать приказ на немедленный отход, причем организованный, назначив ответственных лиц. Прорывать в нескольких направлениях, искать слабые места. Всю авиацию вывести из котла воздухом. Все это командующий сам знает, просто не хочет делать». Я так предполагаю, что приказа нет, а когда он его получит, будет уже поздно. Тут без приказа нужно действовать, а у конфронта кишка тонко. Ну хорошо, а по корпусу? Немедленно, пока есть силы и время, поднимать части и прорываться, не дожидаясь ничьих приказов. У нас от корпуса едва треть осталось, но сил хватит. Прорвемся, выйдем на оперативный простор. Честь нам и хвала, потому что в этом случае наш корпус окажется и единственным крупным подразделением между немцами и Москвой. «Еще и наградят. А будете сидеть, погибнете, как и остальные». «А ты, значит, погибать не собираешься?» «Без обиды будет сказано, но я командир военного времени. Я выберусь. А вы нет. Пока командуют командиры мирного времени, вроде вас, товарищ генерал, или комфронта, нас так и будут бить. Так что придется ждать, что или вас выбьют, а на ваше место настоящий командир придет, или у вас яйца настоящего мужика отрастут. Пока этого не произойдет, мы так и будем биты». В таких котлах гибнет большинство некомпетентных командиров, которых по-другому с постов просто не снимешь. Расстрелы — это полумеры. Кровь нашей армии обновляется. Вперед выходят те, кого в мирное время задвигали назад. Вот они воевать умеют и любят. Они и бьют немцев. Жаль только простых бойцов, которые гибнут с такими командирами». «А я не умею?» — спросил все это время стоявший за моей спиной генерал, проходя и садясь на лавку. «В обороне вы неплохо себя проявили», — честно ответил я. А вот наступать не умеете, прете в лоб. Даже я, человек далекий от военного ремесла, слышал такие слова, как фланговый обход, маневрирование. А у вас все по шаблону. Нет, я в курсе, что сейчас такая доктрина войны, и за вами наблюдают, чтобы воевали вы политически правильно, перль в лоб. Командир мирного времени только темой отличается от военного, что последнему плевать на эти правила, и воюет он, как считает правильным. И ценится, если побеждает, за это ему все прощают. «Это как проверка для вас. Какой вы командир? Справный или нет?» «И какой я?» — спросил тот глухим тоном, глядя в столешницу. «Я понимал, что такая психологическая накачка может выйти мне боком. Важно было не передавить. Однако сказать все это было необходимо, иначе генерал корпус не поднимет, а будет ждать приказа, пока нас не расчленят на несколько частей и по очереди не уничтожат. Вы типичный генерал мирного времени. Стоите на пороге трансформации в генерала военного времени». Но пока не переступили черту. Несколько секунд стояла тишина. Интенданты, сидевшие рядом, казалось, боялись даже дышать, чтобы не привлечь к себе внимания. Я продолжал доедать рыбу, хвост только остался, да и квас почти допил. Наконец, Алавердов после двух минут молчания негромко и глухо сказал. «Пошел вон». Я молча встал, подхватил форму и покинул баню. Все же передавил. Сидя на лавочке, уже одевшись, я натягивал сапоги когда вышел закутанный в простыню начальник по снабжению, мой непосредственный командир и тихо спросил. «Ты совсем идиот. Разве можно такое говорить?» «Стряска нужна иногда, чтобы посмотреть на свои действия со стороны. Сильно за меня попало?» «Попало», — как-то раскручато ответил он. «Ты вот что. Бери машину и езжай в Киев. Получи новые карты складов. Особо не торопись. Через пару дней возвращайся. Может, генерал успокоится, пока тебя нет». «Хорошо». Машину я не получил, дали мотоцикл одиночку. Приказ в кармане, бак полный, так что покатил я в Киев, до него километров сто было. Добрался нормально, хотя пошел мелкий дождь, пришлось плач надеть. В городе снял комнату для проживания и быстро сделал все дела. Мотоцикл в хранилище убрал, достал здесь пять с прицепом и пока было время, стал закупать овощи и фрукты. Как интендант я имел на это право, у меня даже разрешение имелось. Правда оно уже две недели как просрочено. Давно было выдано, но ведь есть. Платил я хорошо наличностью, а не отписками, из-за которых доводилось проходить через множество мытарств, чтобы получить деньги, так что несли мне охотно. Я поставил машину у входа на рынок и принимал товар. Когда кузов наполнялся, я уезжал якобы на разгрузку, а сам убирал все в хранилище, возвращался и продолжал. Таким образом я купил за два дня 10 грузовиков-припасов. Лучше пусть у меня будут, чем немцам достанутся. Я и живность покупал. Одних кур четыре сотни, свиней пятнадцать штук, бычков и коров. Причем прежние запасы живности я еще не потратил, только артиллерийских лошадей всех отдал. Когда решил ехать обратно, в городе, где я застрял на 4 дня, уже начиналась паника. В день отъезда я позавтракал, привел себя в порядок и засветло выехал из Киева. В городе уже на все всем было пофиг, даже патрули исчезли, все думали только об эвакуации. Выезжать пришлось по забитым войсками шоссе. Проехав километров пятьдесят, я свернул на второстепенную дорогу и катил уже свободно, пока не напоролся на немцев, обстрелявших меня из кустов. По звуку МГ работал и хлопало несколько карабинов Маузера. Хорошо успел мотоцикл на бок положить. Я эту группу размером с полуроту с немецким оружием давно приметил, так что когда меня на прицел стали брать, быстро отреагировал. Мотоцикл убрал в хранилище и по-пластунски стал уползать. Пока сползал в низину, отделение уже ко мне бежало. Я достал батальонный миномет и положил рядом шесть ящиков с минами. С помощью ручного пулемета я быстро превратил отделение в паникующее полуотделение, которое залегло в грязи распаханного поля. Прицелившись, я смог положить первую мину. Сперва корректируя огонь по тем пяти немцам, которые уцелели от моего пулеметного огня, а когда они были уничтожены, я столклась мину за миной по полуроти. Немцы начали метаться пытаясь уйти от губительного огня. Но им это не помогло. Я знал, куда они бегут, и разрывы вставали точно возле них. Мне потребовалось 40 минут, чтобы от полуроты, а это почти 70 солдат, осталось несколько раненых и контуженных. Я поленился ехать лично их добивать и потратил еще ящик мин. После этого только пара тяжелых осталась, но долго они не протянут. Похоже, немцы пытаются разделить наши войска внутри котла, как я и предсказывал поэтому я их и повстречал, а мне до наших еще ехать и ехать. Видимо, дорога перерезана, не проскочить, но все же рискну. Дальше поеду с оглядкой, тем более взор уже на 1703 метра работает. То-то так хорошо получалось мины класть. до немцев едва ли 400 метров было. Убрав миномет, я достал мотоцикл и, устроившись в седле, покатил дальше, проехав бойни стороной. Запахи свежей крови и разорванных внутренностей не очень-то приятны. Трофеи тоже побрезговал собирать. Будет еще возможность. Проехал 7 километров и остановился. Узор ясно показывал, что дорога перегорожена немцами. Танки, пушки, пехота, серьезный заслон. Заметил я их, когда было уже поздно. Вокруг ровное поле без укрытий, и я к ним еду. Развернусь, расстреляют издалека из пушек. Для стрелкового оружия все же далековато. Однако я рискнул. Стрелять действительно начали, но я смог уйти без повреждений Иран. Убрав мотоцикл, я, увязаю в грязи так, что на сапогах налипли огромные лепешки, а у левого в итоге оторвалась подошва, смог обойти заслон по флангу. Тут было вражек. Правда, с водой на дне, но найти сухое место, чтобы поставить полковой миномет, я смог. Достал 10 ящиков с минами и начал готовить их к выстрелам. Вворачивал взрыватели. Прикинув размеры заслона, подумал и достал еще 10 ящиков. Если будет много, лишнее уберу а заслон у немцев солидный, да еще встал на перекрестке дорог, по грязи не обойдешь. В составе заслона полная пехотная рота, противотанковая батарея, четыре танка, причем солидные, три тройки и одна четверка. Немцы заняли круговую оборону и, похоже, создали тут опорный пункт. В роне транспортеров и автомобилей не было, лишь пара мотоциклов. Когда все было готово, я заткнул пол шинели за ремень и, взяв первую мину, сказал, «Ну, чтоб вы подавились». Опустив мину в трубу тяжелого миномета, понаблюдал, куда она легла. Недолет 60 метров и 30 влево взял, а так почти попал. Немцы-то как забегали. Ух, не любят под обстрелом быть. Поправив прицел, я выпустил следующую мину. Отличное попадание в мешки пулеметного гнезда. Все разметало вместе с пулеметом и расчетом. После этого я положил серию из пяти мин по роти, значительно ее подсократив, и начал выбивать танки, стараясь добиться прямого попадания. Если немцы атакуют мою позицию, расстреляют. Пока они двигаются, по в них попади. Подобного опыта у меня еще нет. Я успел сбить гусеницы одному танку, тем самым сделав его неопасным для меня, и прямым попаданием угодил в моторный отсек другого. Тройка заполыхала. В это время я услышал выстрелы вдалеке. Приподнял голову над укрытием и в бинокль над краем оврага стал рассматривать хромку леса. По распаханному полю, маневрируя, двигались две тридцать четверки, атакуя опорный пункт. Была видна цепь атакующих стрелков. Я тихо ругнулся. Рано, рано начали. Решили воспользоваться тем, что опорный пункт немцев скрылся в разрывах мин и атаковали. Жаль, действия не согласованы. Пришлось мне ускориться. Первым делом я выбил все противотанковые пушки, потом за танки принялся. Один ползал по дороге туда-сюда, затрудняя прицеливание, но я и его все же накрыл, а последним сжег тот -то обездвиженный. После этого стал добивать остатки пехоты. Немцы стали отходить, но с такими разрывами крупного калибра шансов у них не было. Так что, когда наши подошли к позициям немцев, обороняться там уже было некому, остались только раненые и контуженные, никто не ушел. А по дороге двинулась масса войск, не дивизия шла. Тридцать четверки, толкая перед камень и сбрасывая все с дороги, шли вперед, освобождая путь. А за ними уже двигались остальные, в том числе и грузовики, во многих из которых были ранены. Это не наша дивизия, до корпуса еще ехать и ехать. А хорошо идут, целеустремленно. Как бы их снова не тормознули подобным опорным пунктом. Хм, может помочь, почему бы и нет. Убрав минометы, два оставшихся ящика с минами, я вернулся на дорогу. Достал мотоцикл и, прислонившись к нему, стащил сапоги. Помыл ноги, поливая водой из фляги, выкинул грязные портянки и натянул новые сапоги. После этого стал чистить шинель от грязи. Плохо получилось, но хоть что-то. Ну и покатил, скользя по грязи, к перекрестку. Там меня приметили, но быстро опознали как своего, так что подъехал я спокойно. Думаю, бойцы видели, откуда велся минометный огонь, но через грязь не рискнули ко мне наведаться, так что просто поглядывали по сторонам. Подъехав, я увидел, что уже организовали сбор трофеев. Командир вызывает уважение продуманностью действий. У уставшего старшего лейтенанта в зеленой армейской телогрейке я спросил, «Что за часть? Командира где найти?» Комдив только что проехал со своим штабом. «Поторопишься, тогда догонишь, ответил лейтенант. «Газанув, я стал разгоняться. Дорога была так себе. Полотно уже серьезно разбивать начали. Штаб я догнал, а вскоре нашел и штабную машину. Генерал-майор, командир соединения, велел остановиться. Принял меня за посыльного. Пришлось его разочаровать. Выслушав меня, генерал решил уточнить, правильно ли он понял. «Ты из группы боевых интендантов, которая работает в этом районе». Предлагаешь совместные действия. Будем двигаться впереди, сбивать заслоны и искать для нас безопасную дорогу, чтобы помочь вырваться из котла. Я все правильно понял? Все верно. Вот что. Я в сказке про боевых интендантов как не верил, так до сих пор и не верю. Так что иди своей дорогой. Молча козырнув, я сел на мотоцикл и поехал дальше. Добрался до перекрестка, где еще дымилась уничтоженная техника, а трофеи уже были собраны, и свернув направо, покатил в сторону нашего корпуса. Проехал километров 20, темнеть начало. В том районе, где находился наш корпус, стали отчетливо слышны звуки канонады. Обнаружив группу немцев, похожие корректировщики, перестрелял их из снайперской винтовки. Одного подранка допросил. Тот сообщил, что корпус и еще пара дивизий 5 армии окружены, немцы добивают остатки. Значит, Алавердов так и не рискнул. Вздохнув, я добил немца и собрал трофеи, из которых особенно порадовала малогабаритная радиостанция – На 30 километров точно берет. А потом все же покатил вперед. Мало ли, помогу нашим. Ночь мне на руку.